Профессор Йожедас из Польши, представитель польского объединения аккордеонистов, рассказала о положении этого инструмента в его стране и о задачах, стоящих перед Министерством культуры в связи с подготовкой преподавательских кадров. Обучение игре на аккордеоне ведётся во всех государственных и народных музыкальных школах. Однако профессионалов-аккордеонистов готовят только два учебных заведения: консерватория в Варшаве и музыкальный лицей в Катавице. Во всех других средних музыкальных заведениях, а также в высшей музыкальной школе в Варшаве, Катовице, Лодзи аккордеон является только побочной специальностью. В педагогических учебных заведениях, готовящих будущих учителей для общеобразовательных школ, аккордеон является обязательным для изучения. Итак, как вы видите, аккордеон для широких слоёв населения является средством музыкального воспитания, способствующим культурному развитию. У нас аккордион имеет доступ и в концертные залы. Об этом свидетельствуют аккордионные концерты 1961-1962 годов, а также положительные отзывы критики об исполнителях. И мы думаем, что серьёзный музыкальный мир всё с большим вниманием будет следить за нашими успехами. Польское объединение аккордианистов собирается проводить конкурсы и фестивали аккордианистов, конкурсы композиторов и выпускать специальную газету. От советской группы, побывавшей на конгрессе, выступил Колапков, преподаватель музыкально-педагогического института имени Гнесиных, который сделал краткий обзор системы преподавания аккордеона и баяна в СССР и закончил свою речь словами: "Сейчас в репертуаре баянистов около 10 концертов, два из них для баяна с симфоническим оркестром, сюиты, сонаты, фантазии и большое количество концертных обработок. Большое внимание композиторы уделяют обработкам старинных и современных народных песен и танцев. Наряду с баянами у нас широко распространены аккордеоны. В СССР 170 музыкальных училищ, и почти во всех есть классы баяна и аккордеона. Многие наши исполнители и преподаватели занимаются разработкой различных методических вопросов. Нам кажется, что обмен репертуаром и методическими пособиями между исполнителями и преподавателями различных стран полезен и важен для всех. Разумеется, польза от таких конкурсов и конгрессов бесспорна. Исполнительский и педагогический опыт, накопленный в каждой стране, становится достоянием и других исполнителей, и педагогов. В перерывах между заседаниями и в дальнейшей переписке выясняются вопросы, по которым нет единого мнения или не всё кажется ясным. для деятельного участия в международных конгрессах и конкурсах, об обмене нашего педагогического, исполнительского и производственного опыта работы, постоянного контакта с обществами и союзами аккордеонистов, баянистов различных стран, а также для проведения республиканских и всесоюзных конкурсов в целях направления лучших исполнителей на международные конкурсы, необходимо в нашей стране тоже создать советское общество аккордеонистов и баянистов. Речь, собственно, идет о восстановлении деятельности Первого в мире российского общества любителей игры на хроматических гармониках, организованного в 1907 году Владимиром Петровичем Хэкстромом. Задачи и цели этого общества актуальны сегодня. В наши дни создание подобной организации стало еще более необходимо. Для лучшего освещения деятельности общества и наших достижений в области производства всех видов гармоник и исполнения на них, желательно издавать газету или журнал вроде упоминавшейся уже газеты За гармонику 1929 год. Скажем несколько слов и о конструктивных вопросах, связанных с выпуском современных аккордионов и баянов. К сожалению, качество некоторых серийных инструментов, выпускаемых сейчас аккордеонными и баянными фабриками, оставляет желать лучшего. Поступают жалобы на небрежную сборку, западание левой механики, неровную регулировку клавиш, большой расход воздуха при игре, слабый звук с задыханием в нижнем регистре и другие более мелкие дефекты. Борьба за искоренение этих недостатков ведётся на всех фабриках, и каждая новая моделью пускается лучше предыдущей. следует особо отметить на стандартчи клавиатур Хотя фабрики и располагают республиканскими техническими условиями РТУ РСФСР-707-61 на клавиатурные механизмы аккордеонов и баянов, но они нуждаются в значительной поправке с учетом возрастающих исполнительских требований. Недопустимо, что в этих условиях размеры клавиатурных механизмов правых для аккордеонов 25-32, 26 на 40 и 26 на 60 не регламентируются. Очевидно, вследствие этого и можно ещё встретить аккордеоны правой клавиатуры, которыми весьма затруднительно пользоваться. Жизнь подсказывает, что необходимы два хорошо продуманных стандарта клавиатур для обыкновенных и портативных инструментов. И эти стандарты должны всегда строго соблюдаться. А пока на разных моделях аккордеонов иногда получаются разные расстояния между клавишами. Различна ширина как черных клавиш, так и белых. В узких местах белых клавиш «Си», «До», «Ми» и «Фа», «Си» уже, а «До» шире или наоборот. Этими недостатками грешат и многие аккордеоны итальянских и некоторых других фирм. Правда, на последних моделях фирмы Weltmeister спиливается фаска, край у одной из двух соседних клавиш, и это несколько облегчает задачи исполнителя. При выработке новых стандартов думается будет целесообразным ориентироваться на клавиатуры с шириной белых клавиш в пределах 19 мм и чёрных 7-7,5 мм. На таких клавишах легче исполнять мелкие технические, а также крупные аккордовые пассажи и полифонические произведения. В последние годы в ряде стран стали выпускаться аккордеоны с клавиатурой в 45 клавиш. Очень удобный размер для концертных инструментов, требующие особенно компактного их конструирования. Для учащихся музыкальных школ и кружков необходимы портативные баяны и особенно аккордеоны, а их выпуск до сих пор не налажен. Портативные аккордеоны должны иметь диапазон 34 на 60 или 34 на 80 с пятью регистрами, причём правая клавиатура их не должна превышать 35 см в длину. В портативных аккордеонах и баянах на левой и правой клавиатурах необходимо иметь более тесную расплатку.